глава 12. Геля узнаёт кое-что новое о своих предках. За моей спиной раздался изумлённый возглас. Я быстро обернулась и в пяти шагах увидела Машку. Сестра смотрела на меня как на привидение. Если бы Машка была в состоянии чего-нибудь бояться, кроме моих страшилок, я бы поклялась, что она на смерть перепугана. Ты откуда здесь взялась? воскликнули мы в один голос и нервно рассмеялись. Испуг исчез из Машкиных глаз, и на её лице выразилось облегчение. Широко улыбаясь, она воскликнула: "Нашлась! А я думала, всё, кранты, завалила тебя. Мишка, беги сюда, Гелька нашлась". Скорей из серого леса появился серый мишка и бегом направился к нам. Оба они в мутных сумерках выглядели абсолютно неестественно бесцветными. "Погодите-ка, мы что, в сером мире?" Какой ещё серый мир? Мы тебя ищем второй час подряд. Мишка всё порывался голыми руками раскапывать карьер, уже собрался трактор добывать. Куда ты делась? задыхаясь, спросил подбежавший Мишка. Взгляд у него был загнанный и даже постаревший. Что тут вообще случилось? А что случилось? Ты исчезла, пояснила Машка, подошла к дракону и растворилась в воздухе вместе с ним. Мы сначала думали, что так и надо добавил Мишка. Мы ж не знаем, как глаза отводят. Подождали полчаса, ты не появляешься. Мы затревожились, и главное, совершенно непонятно, чем можно тебе помочь. Решили ждать до утра, подхотила Машка. Сидели, разговаривали. Спать, понятное дело, не хотелось, не то настроение. И вдруг начался этот кошмар. Что началось? Землетрясение и ливень, ответила Машка. «Вон, смотри!» Я повернулась к морю, из которого только что вышло, и не увидела его. Но не увидела я и мелового карьера. Он прекратил свое существование. Вместо него передо мной простиралось неровное поле, усеянное обломками валунов в самые разные величины и формы. Я однажды видела фотографию лавовых полей. Так вот, это выглядело в точности так же, только не черное, а серовато-белесое. «Такой грохот тут стоял! Я думала о глохнем!» — рассказывала Машка. «Знаешь, эти камни как будто из-под земли наверх полезли». «Нет, как будто стенки карьера сдвинулись!» — возразил Мишка. «Или трещина в земле закрылась!» «Шум точно был адский! И трясло так, что на ногах устоять невозможно!» «Я уж подумал, нам всем конец!» «Да, мощно!» — проговорила я, растерянно глядя на каменные завалы. «Выходит, творя меловое море, я уничтожила карьер?» «Так, если карьер был иллюзией, а на самом деле здесь море?» «Или море тоже было иллюзией?» «Проклятый серый мир, способный запутать кого угодно?» Я окинула взглядом окружающий пейзаж, погруженный в серую туманную дымку. «Не свет, но и не тьма. И в те моменты, когда замолкает Машка, неестественно тихо. По всем приметам серый мир. Ну тогда что здесь делают эти двое? А дракон где? Услышала я вопрос Машки. Там, ответила я, указывая на карьер. Внизу. Уф, слава богу. В один голос выдохнули охотнички. Слушайте, прервала я их. Вам ничего не кажется странным в окружающем мире? Машка и Мишка удивлённо переглянулись. Что именно? Ну, например, что здесь всё серое? Так ты посмотри, сколько времени. Мишка суну мне поднос электронные часы. Светящиеся седые и зелёные цифры показывали половину пятого утра. Чудес не цветов в жизни не встречала. Это был он, родной мир иллюзий. Рассвет, сказал Мишка, убирая часы. И туман. И мел, добавила Машка. Из-за этой меловой пыли мы все выглядим как привидения. Ты тоже вся белая. Я, как тебе увидела, чуть не испугалась. Фу, ну и ночка. Натерпелись моих страхов. Кому расскажи, не поверят. Лучше и не рассказывай, быстро сказала я. Главное, избавился от дракона, с удовлетворением продолжала Машка. Помните, как я его хотела топором достать? Погоди, прервал её Мишка. Ещё рановато его хоронить. Пусть сначала Геля расскажет, что тут происходило такое, чего мы не могли видеть. «Да зачем вам это знать?» – попыталась отпереться я. «Меньше знаешь, крепче спишь». «Давай-ка, лись!» «Вы все равно не поймете». «Расскажи так, чтоб поняли», – настаивал Мишка. «Вас это никак не касается». «Да как же не касается?» – хохотнула Машка. «Еще как касается!» «Вот как крепко коснулась!» Она показала синеющий след от драконьего хвоста на пальцах. Между прочим, я в вашей жизни защищала. Рассказывай, да не ври, а то нехорошо получится, сказал Мишка. Как будто это нас использовала в тёмную, понимаешь? Я устыдилась. Самое неприятное, что Мишка был на 100% прав. Хоть Джеф и отказался брать меня в ученики, но кое-чему я от него всё же научилась. В частности, подсовывать в опасные места людей, которые мне доверяют. Ладно уж, расскажу, где была, согласилась я. Только это тайна. И вы всё равно мне не поверите. Поехали к бабке, пока мы тут от холода не околели, предложила Машка. Нет, лучше ко мне, тут ближе. А по дороге всё и расскажешь, добавил Мишка. В общем, я рассказала им всё, начиная с того, как узнала о сожжённой библиотеке, заканчивая проклятием Джеффа и материализацией вампиров в Машкином дворе. Вопреки моим ожиданиям, все было выслушано без всяких насмешек и сомнений. Хотя Машка смотрела на меня такими вытаращенными глазами, как будто я ей рассказывала сказки Шахерезады. И все поглядывала на Мишку. Когда я закончила, с полминуты все молчали. Потом Мишка тихонько засмеялся. Это был странный смех. Смущенный и самодовольный одновременно. Как будто не имеющий отношения к моему рассказу. «А говоришь, меня не касается». Посмеивался сказал Миша. Касается ещё теснее, чем Машки. Помнишь? Я тебе рассказывал о моём родственнике, который в город ушёл учиться на типографского работника. Так его звали Матвей. Матвей Корин. Я и не знал, что он настолько знаменит. Думаешь, тот самый? Дело ведь и спросила Машка, прежде чем я успела отреагировать. Точно он. К нам лет 10 ещё назад приезжал какой-то историк из Питера. На чердаке копался, вещи его искал. Я правда маленький был, но мать подтвердит. Вот, значит, в чём дело. Погоди, прервал я, новость не укладываюсь в голове. Коринж же знаменитость, первый в мире мастер реальности. И что? Ну, я думал, что у него на родине какой-нибудь мемориальный комплекс, памятник, музей-квартира, хоть памятная доска. А тут о нём вообще ничего не знают. Наверное, это всё-таки кто-нибудь другой. Мало ли в России коринг? Много, согласился Мишка. Корины исконный утишинский род. Но кроме Матвея никто птиц оживлять не умел. Ты пойми, его здесь выродком считали. Какие-то мемориальные комплексы, выгнать в город и забыть. Эх, будь мы в городе, я бы залезла в интернет и посмотрела биографию Корина. «Да что ты сомневаешься?» – возмутилась Машка. «Ты на Михаила посмотри!» Мишка глянул на мою сестру и улыбнулся. Так тепло, что на его лице и вправду промелькнуло что-то неземное. «Мы с тобой, между прочим, тоже скоренны в родстве», – заявила Машка. «Гелька, а ты можешь сделать так, чтобы у меня слепой глаз прозрел?» «Да я не волшебник. Чистое творчество – это просто вид искусства. Как ни назови, а суть не меняется». Завела Машка. Я хотела возразить, а потом вспомнила, что погодина говорила примерно то же самое, и промолчала.